Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще до сих пор не подписались. Рэй Брэдбери. Надгробный камень. Начать с того, что путь был не близок. Ей в тонкие ноздри забивалась пыль, а Уолтер, муженек ее, родом из пыльной Оклахомы, и в ус не дул. Крутил руль форда и раскачивался костлявым торсом туда-сюда. Глаза бы на него не глядели, болван самоуверенный. Но в конце концов они добрались до этого кирпичного города. Нелепого, как старый грех. И даже нашли, где снять комнату. Хозяин провел их наверх и отомкнул ключом дверь. Посреди тесной коморки выселся надгробный камень. леота по глазам было видно, сразу смекнула, что к чему. Но тут же притворно ахнула и с дьявольской быстротой начала кое-что перебирать в уме. У нее были свои приметы, которые Уолтер так и не смог постичь, а тем более искоренить. Раскрыв рот, она отпрянула, а Уолтер вперился в нее взглядом серых глаз, сверкнувших из-под тяжелых век. но ну нет!» – решительно вскричала Леота. Коль в доме покойник, туда ни ногой. — Лиота! — одернул ее муж. — О чем речь? — удивился хозяин. — Мадам, неужто вы подумали? Лиота в душе усмехнулась. Разумеется, она ничего такого не подумала. Но это был единственный способ насолить мужу деревенщине так вот Сказано вам, не согласна я спать, где мертвец лежит. Выносите его и всё тот. Вкон обессивший, Уолтер не сводил глаз с продавленной кровати. Илиота осталась довольна, всё-таки она ему насолила. Что не говори, а приметы бывают ох, как полезны. Да ее слуха донесся голос хозяина: Это серый мрамор Отменного качества. Доставили для мистера Ветмора. А выбито почему-то Уайт, ледяным тоном заметила Лиота. Совершенно верно, это фамилия того, кому предназначалось надгробие. Он и есть покойник? уточнила Лиота, чтобы выиграть время. Хозяин кивнул. Что я ей говорила? воскликнула Лиота. Уолтер застонал, давая понять, что никуда отсюда не двинется. «Здесь даже пахнет кладвищем!» — говорила Алиота, наблюдая за тем, как в глазах Уолтера загорается недобрый огонь. Хозяин пояснил. «Мистер Уэтмор, который тут квартировал, учился на камнереза. Это был у него первый заказ. Вот он и тюкал дал о том, что не вечер. С семи до десяти». но, -но. Лиота быстро огляделась в поисках мистера Вэтмора. «А сам-то он где? Или тоже помер?» Игра пришлась ей по душе. «Нет, просто разуверился в своих силах, махнул рукой на это надгробие и устроился на фабрику клеить конверты». «С чего это?» «Ошибка у него вышла». Хозяин постучал пальцами по высеченной в мраморе фамилии. «Вырезал Уайт». А не так. Должно быть Уэйт с буквой «э» вместо «а». Бедняга Уэтмор, никакой веры в себя. Отступил. Спасовал из-за малейшей оплошности. Ах ты мать честная. Уолтер, еле волоча ноги, протиснулся в комнату и начал, не обращая внимания на леоту распаковывать потертые коричневые чемоданы. Хозяин решил продолжить. Вот я и говорю, мистер Вэтмор сдался без боя. Судите сами, какой он был впечатлительный. По утрам заваривает себе кофе, и если хоть каплю прольет, это прям катастрофа. Выплеснет в раковину всю чашку и целую неделю на кофеварку даже не глядит. Слыханное ли дело, любая мелочь выбивала его из колеи. Если случайно надевал левую туфлю прежде правой, то и вовсе не обувался. Просто расхаживал до вечера босиком, даже в холод. Или вот еще. Приходит ему письмо, а фамилию на конверте переврали. Так он сверху пишет, адресат неизвестен, и бросает в почтовый ящик. Уникум, да и только этот мистер Вэтмор. «Нам от этого ни жарко, ни холодно». Лиота хранила мрачность. «О, чем ты там занимаешься?» «Вешаю в шкаф твое платье. Красное, шелковое». «Сейчас же прекрати, мы здесь не останемся». Хозяин тяжело вздохнул, не в силах примириться с женской косностью. «Объясняю еще раз. Мистер Вэтмор взял работу на дом, нанял грузовик и привез сюда эту плиту, а я как раз вышел в магазин за индейкой». — Возвращаюсь и уже снизу слышу. Тук-тук-тук. Мистер Уэтмор осваивает резьбу по мрамору. И так он был горд собою, что у меня язык не повернулся сделать ему замечание. А он до того возгордился, что вырубил не ту букву. Все бросил и, ни слова не говоря, сбежал. За комнату-то у него уплачено до вторника, так он даже не попросил деньги вернуть. А я на завтра вызвал грузчиков с лебедкой. Прибудут с утра пораньше. Ничего страшного не случится, если эта штуковина у вас ночку постоит, верно? Что тут такого? Муж кивнул. Поняла Лиота. Никакого мертвеца под ковром нету. За такой надменный тон Лиота чуть не дала ему пинка. Она не поверила и твердо решила не отступаться. Лиота ткнула пальцем в сторону хозяина. «Этому лишь бы карман набить, а тебе, Уолтер, лишь бы где-нибудь кости бросить! Оба врете без зазрения совести!» Простак из Оклахомы устало выложил деньги, невзирая на протесты Лиоты. Хозяин повел себя так, словно она для него пустое место. Пожелал постояльцам доброй ночи. И, пропустив мимо ушей ее вопль обманщик, прикрыл за собой дверь и оставил их наедине. Муж разделся и нырнул под одеяло, бросив. «Нечего таращиться на этот камень! Гаси свет!» Четверо суток тряслись в машине. «Меня уже ноги не держат!» Руки леоты сцепленные на худосочной груди, задрожали. «Никому из нас троих!» изрекла она, кивая в сторону надгробия. «Покоя не будет!» Минут через двадцать, встревоженный каким-то шорохом и движением, оклохомский стервятник высунул из-под идеала хищную физиономию и с дурацким видом заморгал. «Леота, чего не спишь? Кому сказано, гаси свет и ложись! Что ты там возишься?» Нетрудно было догадаться, что она затеяла. Подобравшись на четвереньках к могильному камню, Она установила подле него стеклянную банку со свежим букетом красной, белой и розовой герани, а вторую банку, жестяную с букетом роз, поставила в ногах воображаемой могилы. На полу валялись еще не обсохшие садовые ножницы, которыми только что были срезаны под покровом темноты расистые цветочные стебли. Между тем Лиота взяла комнатный веник, и проворно обмакнула пестрый линолеум и лысый ковер, сопровождая свои действия молитвой, и стараясь, чтобы муж слышал только бормотание, но не разбирал слов. Потом она выпрямилась в полный рост, трепетно перешагнула через могилу, дабы не потревожить покойника, и обошла стороной злосчастное место, приговаривая. «Ну вот, дело сделано!» Погасив свет, она улеглась на кровать. И пружины жалобно заскрипели в тон ее благоверному, который вопрошал «Господи, когда ж это кончится?». А она отвечала, вглядываясь во мрак, «Не может мертвец покоиться с миром, если прямо над ним не весь кто дрыхнет. Пришлось его задобрить, убрала могилку цветами, чтоб он среди ночи не надумал расхаживать да костями греметь». Муж посмотрел сквозь темноту в ее сторону, но не смог придумать ничего путного. Он коротко ругнулся, застонал и снова провалился в сон. Не прошло и получаса, как она схватила его за локоть и заставила повернуться, чтобы ловче было с жаром нашептывать ему в ухо, как в пещеру. «Валтер, проснись!» зачистила она. «Проснись!» Она приготовилась бормотать хоть всю ночь. Лишь бы только перебить сладкий сон оклахомскому мужлану. Он вырвал руку. Ну что еще? Это мистер Уайт. Мистер Уайт. Он оборачивается привидением. Спи, сделай милость. Точно говорю. Ты прислушайся. Он прислушался. Из-под линолеума, с глубины футов шести, доносился приглушенный, скорбный мужской голос. Слов было не различить. Только горькие сетования. Муж приподнялся в постели. Лиота уловила его движение и возбужденно зашипела. — Слыхал, слыхал! Он спустил ноги с кровати на холодный линолеум. Теперь внизу звучал фальцет. Лиота разрыдалась. — Умолкни, дай послушать. рассердился муж. В гнетущей тишине он приник к полу, приложил ухо к линолеуму. И тут Лиотто прикрикнуло. «Цветы не сверни!» Муж циркнул. «Заткнись!» И замер, обратившись вслух. А потом выругался и вернулся под одеяло. «Это сосед снизу!» Пробурчал он. «Вот и я говорю, мистер Уайт!» «При чем тут мистер Уайт? Мы с тобой на втором этаже. Но ведь на первом тоже кто-то живет. Вот, послушай!» Фальцет не умолкал. Это его супружница, не иначе, как вправляет ему мозги, чтобы не заглядывался на чужих жен. Видно, оба хватили лишнего. — Не выдумывай, — упорствовала Лиота. — Хорохоришься, а сам со страху трясешься. Чуть кровать не опрокинул. — Сказано тебе, это привидение. Оно говорит на разные голоса. — Помнишь, как бабушка Хэнлон? Привстанет в церкви со скамьи и давай шпарить на все лады. Сперва как негр, потом как ирландец, дальше как две кумушки, а то еще заквакает, словно у ней лягухи в забу. А этот покойник, мистер Уайт, не может простить, что мы его на ночь глядя потревожили. Я знаю, что говорю, ты слушай. Будто в подтверждении ее слов... Доносившиеся снизу голоса крепли Приподнявшись на локтях, уроженец Оклахомы обреченно покачал головой, но не нашел в себе сил рассмеяться. Раздался грохот. «Он в гробу ворочается», — завизжал Алиота. «Злится! Надо уносить ноги! Уолтер! Иначе до утра не доживем!» И опять что-то упало, стукнуло, заговорило. Потом все смолкло. Зато в воздухе у них над головами послышались шаги. Леота заскулила. «Он выбрался из гроба, выбил крышку и топочет прямо над нами!» К этому времени оклахомский деревенщина уже оделся и теперь зашнуровывал ботинки. «В доме три этажа!» — сказал он, заправляя рубашку в брюки. Соседи сверху только-только воротились к себе. Видя, как Лиота заливается слезами, он добавил, «Собирайся, отведу тебя наверх, поздороваемся, поглядим, что за люди. Потом спустимся на первый этаж, разберемся с этим пьянчугой и его женой». «Вставай, леота В дверь постучали. леота издала пронзительный вопль, заметалась в постели и оцепенела под одеялом, как мумия. «Опять он в гробу стучится, хочет выйти!» Смельчак-клохомец включил свет и отворил дверь. На пороге пританцовывал невысокий, довольного вида человечек в темном костюме. — Виноват! Прошу прощения! — заговорил незнакомец. — Меня зовут мистер Вэтмор. Я отсюда съехал, но теперь вернулся. Мне выпало баснословное везение, честное слово. Мой камень еще здесь? Он смотрел в упор на мраморную плиту, но от волнения... Ничего не замечал. «А, вижу! О, здравствуйте!» Только теперь он заметил леоту которая выглядывала из-под кипы одеял. «Я привез грузчиков, и если вы не против, мы его заберем прямо сейчас. Это минутное дело». Муж благодарно рассмеялся. «Наконец-то избавимся от этой хреновины. Валяйте!» Мистер Вэтмор призвал в комнату двоих здоровенных работяг. Он задыхался, не веря своей удаче. «Надо же! Ещё утром я был растерян, подавлен, убед горем!» «Но потом произошло чудо!» Камень уже перекочевал на низкую тележку. Час назад я совершенно случайно услышал, что некий господин умер от воспаления лёгких, а фамилия его Уайт. «Заметьте! Именно Уайт, а не Уэйт!» Я тут же отправился к вдове, и оказалось, она не прочь выкупить готовый памятник. Подумать только, мистер Уайт еще остыть не успел, и фамилия его пишется через А. Счастье-то какое! Камень выкатили из комнаты. Мистер Уэтмор и его новый знакомец из Оклахомы посмеялись, пожали друг другу руки, а Лиотта недоверчиво следила за происходящим. «Вот и делу конец!» – ухмыльнулся ее муж, запирая дверь за мистером вэтмаром и поспешно бросил цветы в раковину, а банки – в мусорную корзину. В темноте он снова залез под одеяло, не заметив долгого, гнетущего молчания жены. Не произнося ни слова, она лежала в кровати и терзалась от одиночества. Муж, – отметила она про себя, – со вздохом расправил одеяло. Теперь можно и забыться, без этой чертовщины. Времени-то всего пол полодиннадцатого. Еще успеем выспаться, лишь бы отравить ей удовольствие. Леота как раз собралась что-то сказать, когда снизу опять донесся стук. «Вот — Вот-вот! — победно закричала она и вцепилась в мужа. — Опять то же самое я не зря говорю. Вот, слушай! Муж сжал кулаки и стиснул зубы сколько можно? По башке, что ли, тебе дать, женщина, если иначе не понимаешь? Отстань от меня, ничего там. Нет, ты слушай, слушай, слушай, требовала она шепотом. В кромешной тьме оба стали прислушиваться. Где-то внизу стучали в дверь, потом дверь отворили. Приглушенный слабый женский голос печально произнес. Ах, это вы, мистер Вэтмор. Тут кровать Лиоты и ее мужа оклахонца вдруг заходила ходуном А снизу из темноты раздался голос мистера Вэтмора. — Еще раз добрый вечер, миссис Уайт. Принимайте, вот вам надгробный камень. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Большая просьба подписывайтесь на мои каналы. Всем пока.